Кай ничего не ответил. Глаза его следили за огром, который молча сидел посреди гудящего трактира, а разум, кажется, витал где-то далеко. Время от времени дверь трактира хлопала. Все меньше посетителей входило, все больше покидала веселую гулянку. «Кай, а Кай?» – толкнули его в плечо. Мальчишка неохотно обернулся. «Матушка, мне велела пораньше дома быть», – сказал Бин, пожимая плечами от ночного холода. «Чего-то не с ей, а очаг развести некому. Может, он до утра сидеть здесь будет? Что ж нам, так и ждать до утра?» «А я сейчас от голода помру», – сообщил Перси. «Пошли отсюда, а!» Кай куснул губу. «Ну, вы...» – начал он и махнул рукой. «Идите, чего ж? «А ты?» – осведомился Перси. «Твоя-то матушка тебя, наверное, тоже заждалась?» Кай не ответил. «Матушка, конечно, ждет». А может, она подумала, что он отправился в ночной караул с дедушкой Гуром? Дедушка не раз уже обещал. Правда, в этом случае все равно следовало бы отпроситься. Но Огр же. Настоящий Огр сидит всего в нескольких шагах. Нет, нельзя сейчас уходить. Если он сейчас уйдет, а наутро узнает, что чудовище сожрало кого-нибудь... «Идите», – кивнул Кай и снова повернулся к окну. «Сам справлюсь». Мальчишки потоптались еще, потом Кай, в очередной раз подняв ногу, чтобы растереть онемевшую от холода босую пятку, вдруг ощутил, что остался один. «Ну и что?» — слух буркнул он и повторил. «Сам справлюсь». Трактир шумел. Рыжий министрель под общий гогот залихватски выкрикивал какие-то куплеты, смысл которых Кай не вслушивался. А Огр все сидел и сидел за столом. Небо потемнело и съежившись от ночной прохлады, вроде бы стало меньше. Ну и пусть, что Бин и Перси ушли. Сегодня необычный день. Матушка говорила, удача одна не ходит. Значит, если день начался с победы, то победой он и закончится. Мало-помалу мысли мальчика возвращались к сегодняшнему утру. «Вот он», – сказал Бин, раздвигая колючие ветки шиповника. «Идиот, гадина». «Я же говорил, он всегда этой дорогой ходит», облизнув внезапно ставшие сухими губы, заявил Кай. «От Ибира Травника так ближе!» По тропинке, петляющей меж густых кустов, шагал оскол. Даже сейчас, когда его здесь, на глухих задворках, никто не мог видеть, он вышагивал важно, будто городской голова господин Сули на параде ремесил. От мягких кожаных башмаков разлеталась пыль, Колыхался на груди распахнутый ворот красной рубахи. В руках оскол нес бережно, будто золотой слиток, пучок сине-зеленой травы. «Для папаши своего жирнозадова», – промычал Кай, – «чтоб брюхо не пучило. почитай каждое утро кибиру за свежей травкой бегает». Бин промолчал. Каю пришлось толкнуть его. «Ну что, как договаривались?» «Может, ну его, а?» Чтоб его капуны забрали, связываться еще. Ну уж нет, мотнул головой Кай, которому тоже очень хотелось домой. Раз уж пришли, надо закончить все это. Бин кивнул, прерывисто вздохнул и исчез в кустах. А Кай выпрямился и шагнул на тропинку навстречу осколу. И сразу, чтобы предупредить возможную нерешительность, вытащил деревянный меч из веревочной петли на поясе. На прищавом лице сына рыбника мелькнул испуг, тотчас же, впрочем, сменившийся всегдашней издевательской усмешкой. «Опа!» – остановившись, сказал он. «Рыцарь говняный! Какими судьбами? Дракона выслеживаешь! Пошли со мной, у нас как раз поросенок запоносил, а никто поймать его не может, чтобы лечебный корешок в пасть сунуть. Монетку заработаешь!» Услышав позади шаги, оскол резко обернулся. К нему приближался Бин с мечом в руках. Бин шел, опустив голову, то ли потому, что утреннее солнце слепило ему глаза, то ли для того, чтобы не встретиться ненароком со сколом взглядом. «Опа!» – еще раз сказал тот и отступил ближе к кустам. Глаза его забегали, но голос не изменился. «Я ж вам говорил, сопляжуя, чтоб на моей улице со своими деревяшками не появлялись!» «Говорил, а?» «Вчера только толстозадому наваляли. Вы тоже хотите?» Кай молчал, не зная, как начать. Бин, остановившись в нескольких шагах от сына рыбника, молчал тоже. «А ну, дай сюда свою деревяшку!» – осмелел оскол и, сунув травяной пучок за пазуху, шагнул к Каю. «Дай, я сказал!» Кай отступил. «Дай сюда!» – заорал привычно свирепей оскол. «А то хуже будет! Ты что, не знаешь меня, что ли?» Он был на две головы выше Кая, потому с тем же торопливым чувством, с каким вытаскивал свое оружие, Кай размахнулся мечом и, зажмурив глаза, совсем не целясь, ударил. Деревянная рукоять больно толкнулась в ладонь. Кай открыл глаза и увидел оскола, грозного оскола, сидящего в самой пыли и с широко раскинутыми ногами. Одна нога его оказалась боса, башмак валялся в нескольких шагах. А на прыщавом лице мешались совершеннейшие изумления и страх. Самый настоящий страх. Бин, так и стоявший сзади на тропинке, открыл рот. Сердце Кая оглушительно стучало. Зрение мутилось. Оскол словно перестал быть осколом, будто удар деревянного меча снял заклятие, превратив опасного, злого и сильного парня, в обыкновенного перепуганного мальчишку. Куда подевался тот злый день, изобретателей на обидные прозвища, умелый драчун и непобедимый главарь шайки, после столкновений с которой Кай сводил синяки из садины листьями благоцвета. И, что греха таить, иногда плакал ночами от бессильной злости. Какое-то новое, распирающее чувство родилось в груди Кая. «Наверное, – мгновенно подумал он, – то же самое испытал и папенька, когда сразил своего первого дракона. Как оказалось легко срубить поганую голову!» Кай снова поднял меч. Оскол закопошился в пыли, торопливо поднимаясь. Кай дал ему встать на ноги и ударил снова, на этот раз метя прямо в лоб. Сын рыбника опять полетел в пыль. И теперь он не спешил подниматься. Из глубокой ссадины пониже линии волос на лицо оскола выкатилась красная капля. Увидев кровь, Кай почему-то отступил и опустил меч. «Не надо, не надо, хватит!» Бормотал оскол неузнаваемым голосом, по крабье отползая. Кай шатнулся в сторону, уступая ему дорогу. Очнувшийся от отропи Бин вдруг рванулся к поверженному врагу, размахивая мечом. Но Кай удержал его. Оскол все полз, повернув бледное лицо к Каю, а, оказавшись на безопасном расстоянии, внезапно вскочил. «Конец вам!» – выкрикнул он неожиданно визгливым, почти плачущим голосом. «Вы покойники! Покойники!» – и, развернувшись, побежал неуклюже подпрыгивая. «Вот это да!» – услышал Кай голос Бина. «Я и не думал. То есть я думал. Зря мы так. Теперь он нас точно убьет». Кай повернулся к другу в первое мгновение, не поняв смысла его слов. Новое чувство кипело в груди, словно кипяток. Он рассмеялся, давая ему выход. «Свихнулся?» – тоскливо поинтересовался Бин. «Ты что, не знаешь, какой он? Слышал, что он говорил? Нам теперь точно конец!» На повороте тропинки оскол вдруг упал, взмахнув руками. Скачил и снова побежал. Успев, правда, обернуться и погрозить грязным кулаком. Кай снова рассмеялся. Хлопнула дверь трактира, выпуская очередного посетителя. Рыжий парень, тот самый министрель, шатаясь и икая, вывалился на улицу. Кай вздрогнул, возвращаясь из мира мыслей в реальный мир. И тотчас сунул голову в окно. Огра за столом не было. Рыжий покачнулся, едва не упал и по-дурацки закружился на одном месте, пытаясь поймать висящий за спиной черный футляр, будто собака-хвост. Когда ему это удалось, он удовлетворенно икнул, футляр отпустил, кивнул сам себе и, выписывая длинными ногами кренделя, пошел вдоль по мостовой. Снова хлопнула дверь, и на пустынной темной улице возникла громадная фигура Огра. Кай, задохнувшись от мгновенного испуга, сполз по стене под окно. Секунду, Огр стоял совсем рядом. От него разило какой-то особой вонью, как из пещеры, наполненной древними костями. Потом, переваливаясь, двинулся вслед за Министрелем. Огр шел, втянув голову в плечи, время от времени озираясь по сторонам. Министрель, который, конечно, преследования не замечал, принялся насвистывать какую-то беспечную песенку. «Началось!» – стукнуло сердце Кая. «Вот оно!» Он хотел подняться, но ноги послушались только со второго раза. Мальчишка взялся за рукоять меча и тут же выпустил. «Огр – это не оскол. Даже смешно думать, что его можно хоть чуть поцарапать этой деревяшкой». Кай пришлось глубоко вдохнуть, прежде чем он решился сделать шаг по направлению к огру. Страх, словно громадный паук, вцепился в него, не позволяя идти. Но мальчик все равно шел. «Это же не так трудно», — говорил он себе. «Главное — отвлечь чудище на себя, а потом бежать. Бежать изо всех сил. Огры плохие бегуны, это все знают. Жаль, что бина и перси нет, некому вызвать стражу». «Но обо всем расскажет этот рыжий, которого я спасу от верной смерти. У меня получится. Удача не приходит одна». Если бы не утренняя победа, Кай вряд ли теперь решился на преследование. Он это ясно чувствовал. Просто до сегодняшнего дня он не знал, как важно, всего одно мгновение, не думая ни о чем, просто встать и пойти, покрепче сжав меч. «Точно, не будь утренней стычки со сколом», он бы не решился. Составлять планы, мечтать о подвиге – это одно. А кинуться на ужасное чудовище в одиночку, вооруженным только деревянным мечом – это совсем другое. Рыжий Министрель был пьян в стельку. Вот его занесло далеко в сторону, он наткнулся на забор и едва не упал. Огр ускорил шаг. Почти побежал и Кай. Министрель, поймав равновесие, длинно выругал забор и даже стукнул по нему кулаком, видимо всерьез на него обидевшись. После чего продолжил путь, но по такой замысловатой синусоиде, что, сделав несколько шатких шагов, вернулся к забору и снова врезался в него. На этот раз он приложился основательно. Кай услышал звук, который получается, когда топором бьют по неподатливой чурке – а рыжий министрель опрокинулся во весь рост на мостовую. Огр кинулся к нему. «Получится!» — громыхнуло в голове Укая, который, воздев над головой меч, подбежал к чудищу, уже с глухим рыком, склонившемуся над пьяным. Прежде чем ударить, мальчик непроизвольно зажмурился. Меч попал по широченной спине огра плашмя, поэтому звонкий шлепок разнесся на всю улицу. Выронив меч, Кай развернулся и бросился бежать. Осмелился оглянуться он только через несколько минут. Огра нигде не было видно. Не было слышно даже его шагов. Зажимая рот рукой, чтобы не выдать себя шумом дыхания, Кай медленно, беспрестанно вглядываясь в липкую тьму, пошел обратно. Огра он нашел там же, где и оставил. Чудище склонилось над распростертым телом и урчало. Неподалеку белел брошенный меч. «Он даже не почувствовал удара», – в отчаянии подумал Кай. Секунду мальчик стоял, слушая удары собственного сердца, которое, казалось, бухало на полгорода. Потом, стараясь двигаться как можно тише, направился к Огру. «Надо было заорать», – мелькнула в его голове мысль. «Светоносный, неужто он его уже жрет?» Он подкрался к мечу, наклонился, чтобы поднять его, И, выпрямившись, вдруг ткнулся взглядом в серокожую громаду, воздвигшуюся прямо перед ним. Огр, очевидно, просто притворявшийся, что не замечает мальчика, схватил его чудовищное лапище за шиворот и с ревом оторвал от земли. А теперь объясните мне, добрый господин, почему и с какой целью вы напали на моего товарища? – изысканно вопросил министрель, возлежавший на мостовой, удобно подложив руку под голову. Кай, висевший между небом и землей, еще не обрел дар речи. «Быть может, вас интересовало содержимое моего кошелька?» – продолжал рыжий министрель. «Смею вас уверить, кошелек совершенно пуст. В этом городишке живет странный народ. Если я угостил кого-то кружкой-другой...» Не значит ли это, что потом неплохо бы угостить меня? Тем более, что я весь вечер драл глотку, ублажая весь трактир. Кстати, мое имя Карнели. Какай! С трудом выговорил кай. Огр, который удерживал мальчика в висячем положении, на согнутой в локти руке, так же легко, как будто это был трепичный лоскут, снова заурчал. «Отстань, Хар!» – поморщился Корнелий. «Никуда я отсюда не пойду. Я же сказал, ночь не такая уж и холодная. И далее мы с тобой и похолоднее». Трактирщик не разрешил остаться переночевать, потому что мне уже нечем было заплатить. И это в то время, когда во всем королевстве министрели по обычаю не платят за ночлег и выпивку. Клянусь веселым горнаком, покровителем министрелии и пьяниц. Этот горн – самый скупой трактирщик во всем Гайлоне. Он сказал, что я начал платить тогда, когда он еще не догадывался о роде моих занятий. То есть я вошел в трактир как обычный посетитель. Значит, и выйти должен как простой посетитель. Говоришь, имя твое Гай – не совсем обычное имя для гнома. «И с какой поры маленький народец разбоем занимается?» Корнелий расхохотался пьяным раскатистым хохотом. «Скажи мне, господин Кай, в этом городишке есть еще места, где собираются, чтобы выпить и послушать старые добрые баллады и веселые застольные песенки?» «Я с трудом выговорил Кай и прокашлялся. Никакой не гном, я не разбойничал». Корнелий приподнялся на локти и, гримасничая от напряжения, долго вглядывался в своего пленника. Потом хрюкнул и снова расхохотался. «Клянусь веселым гордаком!» – воскликнул он. «Это ж пацан! А меч?» – он перевел взгляд, валявшийся рядом мечкая. «Простая деревяшка! Что ж в этом городе творится-то, Трахтирщики выкидывают Министрелли на улицу, а мальчишки темными ночами нападают на окров. «Пусти меня!» – набрался смелости Кай и дернулся в крепкой хватке Хара. «Скажите ему, господин Министрель, пусть он меня отпустит. Я матушке скажу, я дедушке скажу, он сейчас в ночном карауле». «Твой дедушка, добрый господин Гасс» тут же поинтересовался Корнеллий, очевидно, что-то припоминая сквозь пьяный дурман. «Гур! Мой дедушка Гур!» «Гур!» — наморщился Корнелий. «Наверное, я слышал. Неважно. Так объясни, пожалуйста, сначала, добрый господин, как тебя, Гхайрл Кай?» «Ну да, Кай. С чего это ты вдруг набросился на моего здоровяка?» Он ну, тебе что, ногу отдавил или посмотрел коса. Он же огр, выпалил Кай. Он огр, и я не знал, что он ваш. Я думал, он набросится, и сейчас вас сождет. Еще интереснее. Министрель сел на мостовой, обретя позу шатаемого ветром цветка. И ты в одиночку набросился на него с этой деревяшкой? Говори, пока не объяснишь, будешь болтаться, как груша. Хар тебя до самого утра держать может. Ты ему своей деревяшкой так двинул, что у него наверняка прыщ на заднице вскочит. Каю очень хотелось на землю. Ему очень хотелось домой и быстрее спать, чтобы забыть эту дурацкую ситуацию, в которую его угораздило попасть. Путаясь и запинаясь, он заговорил. А когда закончил, Корнелий взорвался таким громоподобным хохотом, что опять свалился на мостовую, и ему пришлось с минуту подрыгать ногами, чтобы успокоиться и снова принять сидячее положение. «Ух, веселый горнак!» – схлипнул рыжий, вытирая слезы. «Чего только не бывает в славном Гайлоде! Значит, ты намеревался совершить подвиг деревяшкой? Ну, знаешь, это не совсем по-рыцарски, хотя...» – Министрель посерьезнел. «Гидрок грозящий, когда у него сломался меч...» Прикончил зарейскую семиглавую тварь Колом. «Так что...» «А кто такой гидрук разящий?» Немедленно спросил Кай. «Один из двенадцати рыцарей ордена Пылающего Круга», ответил Корнелий. «Разве ты не знаешь?» «Ты же намереваешься стать рыцарем. Ты должен знать историю рыцарства Гайлона». Неужели к вам в городок никогда не забредали Министрели? Нет, может быть, не помню, а все Министрели знают историю рыцарства? Ни один из Министрелей, важно заявил рыжий, не знает историю рыцарства так же хорошо, как я. Отпусти его, хар, пусть идет домой, нашего кая атакующего огурские задницы, матушка, вероятно, заждалась. Лапище огра разжалось, и Кай брякнулся на мостовую. Но уходить уже не спешил. Господин не Несмело обратился он к министрелю, снова улегшемуся на мостовую. Не согласитесь ли переночевать в моем доме? Матушка утром покормит вас завтраком. Матушка? Переспросил, не поднимая головы Корнели. А что? Что скажет папенька?» «Папеньки сейчас нет, он в походе. Он рыцарь. Ему сам государь, его величество Ганилон, золотой меч даровал заратные подвиги». «Да?» – живо заинтересовался Корнели и снова поднялся. «Значит, сэр Кай живет только с матушкой, а ведь есть еще и дедушка, который в ночном карауле. Что скажешь, Хар? Огр рыкнул и пару раз мотнул башкой вниз-вверх. «Мы согласны», – вставая на ноги с помощью Хара, проговорил Корнели. «Но помните, господин сэр Кай добросердечный, министрели за ночлег и завтрак расплачиваются балладами. Это золотое правило мастеров нашего дела. Идет?» «Очень хорошо, господин министрель», – улыбнулся Кай.